Они неторопливо поедали вкуснейшие изделия господина Дикмана. Причем маленькая Эрика больше всего радовалась салфеткам из тонкой бумаги, казавшимся ей несравненно красивей больших полотняных салфетах, подававшихся дома. Так что несколько штук она с разрешения Кёльнера даже положила в карман на память. Откушав, они еще долго сидели за столом и болтали. Господин Пермонедор потягивал пиво и одно за другой курил свои черные сигары, а консул по обыкновению не выпускал изо рта папиросы. Нельзя, однако, не отметить, что никто больше не упоминал об отъезде господина Пермонедора, да и вообще не затрагивал вопроса о будущем. Они обсуждали политические события последних лет. Господин Пермонедор, всласть посмеявшись, Над анекдотами 48-го года, которые консульша рассказывала со слов своего покойного мужа, в свою очередь принялся рассказывать о революции в Мюнхене и о Лоли Монтес, безмерно интересовавшей мадам Грюнли. Был уже второй час пополудни, когда Эрика в сопровождении неизменной Иды, разгоряченная усталой с целой охапкой ромашек, сурепицы и разных трав, вернулась с прогулки и напомнила о пряниках. Вся компания встала из-за стола, чтобы отправиться за ними в город, после того, как консульша, которая сегодня была хозяйкой, оплатила счет полновесной золотой монетой. Спустившись гостиницы, они велели через час закладывать лошадей, так как перед обедом решено было еще немножко передохнуть в городке, и затем медленно, ибо солнце изрядно припекало пыльную дорогу, направились к низеньким домикам у подножья горы. Сразу же после моста через Ау как-то сам собой определился порядок шествия. Во главе его шла быстрее всех шагавшая Ида Юнкман, рядом с неутомимо прыгавшей и гонявшейся за бабочками-капустницами Эрикой. За ними консульша, и Томас Гердой, и, наконец, поодаль госпожа Грюнлик с господином Пермонетором. Впереди было шумно, девочка весело смеялась, Ида вторила ей своим басовитым добродушным ржанием. В середине царила тишина, Герда от жары и пыли вновь овладела уныние, а старая консульша и ее сын погрузились каждый в свои мысли. В конце тоже было или, вернее, казалось тихо, ибо Тони и баварский гость беседовали приглушенно и задушевно. О чем же они говорили? О господине Грюндлихе? Господин Перманедер справедливо заметил, что Эрика прелесть какая девчушка, хотя и почти не похожа на мать, на что Тони отвечала, «Да, она вылитый отец, и, надо сказать, беды в этом нет». Внешне господин Грюнлих был настоящий джентльмен, что правда, то правда. Так, например, у него были очень оригинальные золотисто-желтые бакенбарды. Я ни у кого больше таких не видывала. Затем, хотя Тони еще в Мюнхене у Нидерпауров довольно обстоятельно рассказала ему историю своего замужества, господин Перманедер опять ее обо всем расспросил осведомился о подробностях банкротства, сочувственно и робко поглядывая на Тони. Он был дурной человек, господин Пермонедер, иначе отец не забрал бы меня от него, уж можете мне поверить. Не у всех людей доброе сердце. Увы, жизнь преподала мне этот урок, хотя я еще сравнительно молода для женщины, которой вот уже скоро 10 лет вдова или что-то в этом роде. «Злой человек!» А Кессельмейр, его банкир, Нелепый и дурашливый, как щенок, Было того злее. Но это совсем не значит, Что себя я считаю ни в чем не повинным ангелом. Не поймите меня ложно. Грюнлих пренебрегал мною, А если оставался дома, То проводил весь вечер, Уткнувшись в газету. Он обманом заставлял меня Безвызно сидеть в Эймсбюттеле, потому что в городе я бы немедленно узнала, в каком он увяз болоте. Но я всего только слабая женщина, со многими недостатками, и не всегда поступала правильно. Так, например, мое легкомыслие, расточительность и новые пенюары давали ему повод для тревог и огорчений. Но добавлю в свое оправдание, я ведь была ребенком, когда вышла замуж, ничего не с мыслящей дурочкой. «Вы только подумайте, господин Перманедер, я уже чуть ли не перед самой помолвкой знала, что за четыре года до того были установлены новые законы Германского Союза для университетов и печати, хорошие и правильные законы». «Ах, господин Перманедер, как это грустно, что живешь только один раз, и нельзя начать все сначала». «О, теперь я бы на взглянула другими глазами!» Тоня умолкла и начала упорно смотреть себе под ноги. Она довольно искусно повернула разговор так, чтобы сам с собой напрашивался ответ. Если жизнь и нельзя начать заново, то все же существует возможность второго, более счастливого замужества. Но господин Пермонедор упустил эту зацепку. И вместо ответа стал поносить господина Грюнлиха так яростно, что эспаньолка встала дыбом под его нижней губой. — Ух ты, мерзавец, негодяй! Попадись только мне в руки, пёс ты этакий, да я с тебя шкуру спущу! — фи господин Пермонедр, прошу вас, перестаньте. Нам надлежит прощать и забывать. — Мне отмщение и ас вас дам, — сказал господь. Мама всегда приводит эти слова. Боже, меня упаси такого греха. Я не знаю, где теперь Грюнлих и как сложилась его жизнь. И все-таки я желаю ему добра, хотя он, может быть, этого и не заслуживает. Но вот уже и маленький домишка булочника. Сами того не замечая, они остановились и безотчетно, невидящим взглядом стали следить, как Эрика, Ида, консульша, Томас и Герда, нагибаясь, исчезали в до смешного низеньких дверях пекарни. Так были они углублены в свой разговор, хотя до сих пор и говорили только о вздорном и ненужном. Они стояли у забора, вдоль которого тянулась узенькая грядка с чахлой резедой. Госпожа Грюнлих, низко склонив разгоряченную голову, с невероятным рвением ковыряла черную рыхлую землю концом своего зонтика. Господин Пермонедор, съехавший на лоб тирольской шапочки, стоя вплотную подли нее, то же время от времени с помощью своей трости участвовал в перекапывании грядки. Он поник головой, но его маленькие светло-голубые заплывшие глазки, вдруг ставшие блестящими и даже слегка покрасневшие, взирали на нее снизу вверх со смешанным выражением преданности, грусти и ожидания. Те же чувства выражали в этот миг и его бахромчатые усы. — И вот теперь, — сказал он, — у вас, наверное, черт знает, какой страх перед замужеством. И больше вы уж не захотите пробовать. Так ведь, мадам Грюнли? — Как неудачно, — подумала тони «Мне ведь придется подтвердить?» И ответила, «Да, милый господин Пермонедр, признаюсь, мне было бы очень нелегко еще раз сказать кому-нибудь «да», потому что жизнь показала мне какой-то серьезный шаг. И чтобы сделать это, я должна быть твердо уверена, что человек, который спрашивает моего согласия, действительно честный, хороший и добрый человек». Тот господин Пермонедор позволил себе спросить, считает ли Тони его таким человеком. На что она ответила, «Да, господин Пермонедор, вас я таким считаю». Затем они вполголоса обменялись еще несколькими словами, скрепившими их помолвку. Господин Пермонедор получил дозволение по приезде домой переговорить с консульшей и Томасом. Когда все остальные вышли из лавчонки, с большими кульками пряников в руках, консул скромно отвернулся, так как оба они были в сильном смущении. Господин Пермонедр, немало того не скрывая, тони под маской почти царственного величия. И вся компания торопливо зашагала к экипажу, потому что небо заволокло, и уже начали падать первые капли дождя. Как Тони и предполагала, ее брат вскоре после приезда господина Пермонедера навел подробные справки о его имущественном положении и выяснил, что К.С. Ноппей Компани – фирма довольно скромная, но вполне солидная, получающая неплохой доход от совместных операций с акционерной пивоварней, директором которой состоял господин Нидер Пауэр, из чего явствовало, что доля господина Перманедера вместе с 17 тысячами таллеров, определенных в приданной Тони, могла бы обеспечить супружеской чете пристойное и безбедное существование. Консульша была об этом поставлена в известность, и в разговоре, состоявшемся в тот же вечер между нею господином Перманедером Антонией и Томасом, Все имущественные вопросы были решены быстро и беспрепятственно, так же, как и вопрос о маленькой Эрике, которая по желанию Тони из полного согласия растроганного жениха должна была последовать за ними в Мюнхен. Через два дня господин Перманедор уехал. Не то Ноппи заругается. Но уже в июле месяце Тони вновь встретилась с ним в его родном городе, где она побывала вместе с Гердой и Томом проездом на курорт Крейт. Консульша предпочла остаться вместе с Эрикой и мамзель Юндман на Балтийском побережье. Обе пары воспользовались случаем совместно осмотреть дом на Кауфингерштрассе, то есть почти рядом с Нидерпауэрами. Этот дом господин Перманедер собирался купить с тем, чтобы больше его часть сдать в наймы. Очень забавный старинный дом с лестницей без площадок и поворотов, совсем как библейская лестница на небо. Во втором этаже по обе ее стороны шли коридоры, по которым надо было идти в самый конец, чтобы попасть в передние комнаты. В середине августа Тони вернулась домой, намереваясь ближайшей неделе посвятить хлопотам о преданном. Многое, правда, еще сохранилось со времен ее первого брака, но кое-что необходимо было пополнить. И в один прекрасный день из Гамбурга, где Тони заказала ряд вещей, был прислан даже пеньюар, правда, отделанный уже не бархатными, а суконными бантами. Поздней осенью господин Перманедр вновь прибыл на Мэнгштрассе. Свадьбу решено было долей не откладывать». Торжество это протекало точно так, как того ждала и желала Тони, без особого шума. По-моему, ничего особенного устраивать не надо, сказал консул. Ты снова замужем? Словно ты никогда не переставала быть замужней женщиной. Приглашений разослано было очень немного. Ну уж, конечно, мадам Грюндлих сумела позаботиться, чтобы Юльхин Мелендорф, урождённый Хагенштрем, таковое получила. От свадебного путешествия новобрачные отказались. Господин Перманедер не понимал, зачем устраивать этакую гонку. Тони же недавно вернулась с курорта, и даже путешествие в Мюнхен казалось ей не в меру утомительным. Обряд венчания происходил на этот раз не в Ротонде, а в Мариенкирхе, где присутствовали только близкие родные. Тони высоко держала голову, украшенную уже не миртами, а флёрдоранджем, и пастор Келлинг, правда, не таким громовым голосом, как некогда, но всё ещё в достаточно энергичных выражениях призывал молодых к умеренности. Христиан прибыл из Гамбурга, весьма элегантно одетый, несколько усталый, но весёлый. Рассказал, что его дела с бурмистером идут тип-топ, Объявил, что он и Клотильда, видно, вступят в брак уже только там, на небесах, и, конечно, каждый сам по себе и опоздал к обряду венчания, так как замешкался в клубе. Дядя Юстус был очень растроган и проявил свою обычную шароту, подарив новобрачным массивную прекрасной работы серебряную вазу для фруктов. Он и его жена жили чуть ли не впроголоц, так как мягкосердечная мать продолжала из хозяйственных денег платить долги своего беспутного и уже давно отвергнутого отцом сына Якоба, который теперь находился в Париже. Дамы Буденброк с Бреттенштрасса заметили. Ну, надо надеяться, что на сей раз будет прочнее. И самое неприятное, что все почему-то усомнились в искренности их надежд. Зато Зеземи Вейкброд поднялась на цыпочки, звонко чмокнула в лоб свою питомицу, ныне мадам Перманедер, и, растягивая гласное, тепло прошептала, «Будь счастлива, милое дитя моё!